голова четвертая. Солнечная система. Спутник Юпитера. Ганимед. Федеральный демографический центр поколения. Посещение центра воспитания и образования было запланировано еще полгода назад. Поэтому на борту номер один собралась целая толпа корреспондентов федеральных каналов. Это была первая официальная демонстрация проекта поколения, так сказать, изнутри. После стыковки борта номер один к орбитальной станции Ганимеда, вся эта братья журналистов отправилась на поверхность в первую очередь, чтобы запечатлеть прибытие главы Совета в сам центр. Ожидания продолжились около 8 часов. Но вот, наконец, правительственный челнок сел на приемную площадку. Стоя в переходном шлюзе, Нечаев обернулся и сначала посмотрел на Кудрявцева а потом обвел остальных сопровождающих. Повернулся лицом к створкам шлюза и произнес «Ну, с Богом!». Створки разошлись, и он шагнул вперед. Гравитация на ганне была схожей с лунной, поэтому передвигаться было довольно легко и привычно. И первым делом вся процессия вышла в небольшой холл, где уже была подготовлена трибуна для первоначальной пресс-конференции. Нечаев подошел к своему месту уверенно, как и подобает главе государства, и ничем не показывал, как его раздражает вся эта публичность. Да, все эти СМИ подчинены службе контроля информации следящим, но все равно почему-то вызывали у Нечаева неприязнь. Но, как говорится, чего только не сделаешь ради общего дела. Как он только встал у трибуны, камеры мгновенно ринулись вперед, а все корреспонденты оживились и со всех сторон посыпались вопросы. «Владимир Сергеевич, вы одобряете проект поколения? «Вы планируете взять ребенка из этого центра?» «Смогут ли представители иных цивилизаций брать отсюда детей?» Нечаев улыбался, поднял руку, и разноголосица стала понемногу утихать, пока окончательно не наступила тишина, и лишь жужжание камер оставалось неизменным. «Во-первых, — начал Нечаев, — «хочу поприветствовать всех здесь, на Ганимеде. «Надеюсь, что перелет был комфортным, и моя охрана не слишком свирепствовала на борту». В холле раздались дружные ироничные смешки, так как, наверное, все запомнили тот ад, который упомянутая охрана устроила. Доходило до того, что без досмотра нельзя было сходить справить свои надобности. Понятно дело, что тут без Нечаева не обошлось, но ни одному же ему страдать. «Рад, что никто не в обеде, и обратный полет пройдет в такой же дружеской атмосфере». Нечаев многообещающе улыбнулся и продолжил. Теперь, что касается моего прибытия сюда. Я, как и любой гражданин Федерации, родею за будущее человечества, а всем известно, что наше будущее — это дети. И этот Центр, и ему подобные, как раз и занимаются обеспечением нашего с вами общего светлого будущего. Я прибыл сюда не только, чтобы лично посмотреть и убедить вас в чистоте процедур зарождения наших маленьких членов общества, но и продемонстрировать условия их содержания и дальнейшего обучения. И я уверен, что все, что вы здесь увидите, вам понравится». Нечаев уже хотел уходить, но тут ему пришла мысль, которая почему-то не посещала его раньше. «И еще, по окончании моего визита, я абсолютно случайным образом выберу двух детей, мальчика и девочку, которых приму в свою семью, и буду воспитывать как своих родных детей. А теперь прошу на экскурсию». Нечаев направился в коридор прямо через журналистов. Его охрана принялась расталкивать всех, создавая проход. Когда случайные выкидки вопросов и сами журналисты оказались позади, его нагнал Кудрявцев и тихонько сказала. «Мы такого не планировали». «Одаложены были», — с уверенностью заявил Нечаев. «На самом деле отличный ход и прекрасный пример, Владимир Сергеевич». Экскурсия началась из банка мужского генетического материала и женских яйцеклеток. Затем делегацию провели в лабораторию где под насмотром медиков роботизированные машины проводили искусственное оплодотворение. Смотря на шевелящуюся аппаратуру, Ничай в край муху прислушивался к директору центра. Диала Асад разъясняла принцип работы лаборатории. «Имея большой объем предварительно изученного разнообразия генетического материала, мы достигаем максимальной вариативности генов у будущих людей. Фактически мы делаем то же самое, что и природа в естественных условиях, потому что именно в разнообразии генов скрыта суть выживания вида. И здесь же эмбрионы находятся под наблюдением первые сутки после оплодотворения. Дальше было именно то, ради чего многие сюда и прибыли. Делегацию провели в помещении, где все пространство было заставлено цилиндрическими агрегатами около двух метров высотой и метров в диаметре. Каждый из них был оснащен затемненным смотровым окном, через который можно наблюдать эмбрион с пуповиной. Перед вами искусственная утроба или матка, кому как удобно. Положив ладонь на цилиндр, начала одеяло. Первые прототипы подобных устройств появились еще в начале 21 века. Здесь эмбрион проводит все оставшиеся 9 месяцев до рождения. Прибор имеет систему газообмена и циркуляции питательных веществ, систему удаления продуктов обмена из кровотока плода, систему гормональной регуляции развития плода, систему поддержания оптимальной температуры и прочее. Прибор даже создает звуки, которые плод слышит, находясь в утробе матери. Журналисты, как мухи, велись вокруг деяла и аппарата, который она демонстрировала. По очереди заглядывали в смотровое стекло и вручную пытались протиснуть свои камеры, чтобы снять крохотное существо внутри, которое так похоже на маленького человечка. В общем, создавали ажиотаж. Вскоре была продемонстрирована и сама процедура извлечения уже достигшего 9 месяцев ребенка. Когда медперсонал достал из устройства новорожденного малыша, который, не стесняясь, согласил всю округу своим криком, то к нему тут же добавились возгласы удивления. Федеральный центр поколения был поистине огромен и рассчитан на рождение порядка 5000 детей в месяц и последующих обучения вплоть до совершеннолетия. В данный момент большинство помещений не задействовано, так как он начал работать всего три года назад, и этот срок соответствует самым старшим из детей. Но все помещения для их комфортного пребывания и учёбы уже готовы. Даже сейчас есть что показать, поэтому экскурсия продолжалась целый день. Под ее завершение одеяло привело всех в учебный класс, который был оборудован индивидуальными интерактивными столами для учащихся и даже виртуальными капсулами. Когда Нечаев зашел внутрь, то преподаватель прервался на полусловие, а дети, которым навскидку было поле 10, встали со своих мест. Это один из учебных классов для будущих детей нашего центра, снова начала комментировать происходящее диалог. Но сейчас подобная аудитория используется для обучения детей, которые прибыли со своими родителями на гонимет. Как видите, она указала на преподавателя. Лекция ведется по гиперканалу Слоны, и физически преподавателя здесь нет, а есть лишь его проекция. Садитесь и продолжайте, махнул рукой Нечаев. И как только дети сели, рядом с преподавателем возникли фигуры всех представителей рас, которых уже повстречали люди. «Как видите», — начал преподаватель, — «все мы отличаемся друг от друга, как физиологически, так и генетически. Но, похоже, природа, как и законы физики, действуют одинаково во всех уголках Вселенной. Поэтому у всех существ и у нас тоже есть конечности, которыми можно выполнять сложную работу». Причем не важно, откуда растут эти конечности, сколько на них суставов или пальцев, главное возможность совершать сложные манипуляции. Без этого не создать сложное орудие труда, а следовательно, не развить интеллект и не стать доминирующим видом на своей планете. Голос преподавателя стих, как только створка в аудитории плотно перекрыла проход. Оказавшись в коридоре, Нечаев объел взглядом журналистов и произнес «Я думаю, что сегодня мы увидели достаточно, и завтра я дам завершающую пресс-конференцию перед отлетом. А сейчас прошу меня простить, я бы хотел немного отдохнуть, чего и вам желаю». На этом официальная часть была завершена, но Ничев отдыхать не собирался, так как ему предстояло провести еще неофициальную и, пожалуй, главную в данном посещении конференцию. Спасибо, Игорь. Нечаев взял предложенную кудрявцевым чашку кофе и поставил ее на стол. «Наконец все это закончилось!» Он наклонился и потер голень. «Гравитация даже меньше, чем на Луне, а ноги болят, как в после километровой пробежки в учебке на Земле». Усмешки нескольких человек из числа представителей Совета Федерации выразили согласие с данным заключением. Особенно уместно было сравнение с учебкой, так как все присутствующие в прошлом также прошли военную карьеру. «Ладно, давайте начинать. Профессор, покажите нам, чего вы добились». Совсем облысевший Лопатин молча поднялся. Держа в одной руке планшет, подошёл к темному прямоугольнику, занимавшему почти всю площадь одной из стен. Одно касание к планшету, и тёмный прямоугольник стал прозрачным. По ту сторону оказалось просторное светлое помещение, выполненное в ярких красках с анимацией земных пейзажей и различных животных на стенах. Свет из того помещения проникал в довольно затемненную комнату, где сейчас сидел Нечаев. И в этом свете среди разбросанных игрушек мегали ползали малыши разных возрастов до трех лет. Они что-то кричали и размахивали руками. Кто-то пускал бульбы и ни в чем не повинную мебель. В общем, занимали всем тем, чем занимаются малыши в свободное от родителей время. «Как видите», — начал профессор. Эти малыши внешне ничем не отличаются от обычных, но это только внешне. Например, нам удалось вычистить мусорную ДНК из их генома, что уменьшило общую массу клетки на 25%, а следовательно и массу всего тела. Для компенсации этой массы мы усилили скелет и мышечную ткань. Плюс к этому у них снижена зависимость от концентрации кислорода в атмосфере, увеличена стойкость к радиации. Удалось восстановить выработку витамина С, утраченную нашими предками в далеком прошлом, что очень актуально в нынешних условиях существования. И еще много чего по мелочи. Также путем внесения некоторых уникальных генов, появившихся в отдельных популяциях на Земле, удалось избавить их от таких заболеваний, как сердечно-сосудистые, рак, шизофрения, Паркинсона. Отец имеющийся у них собственной регенерации. Эти болезни и так не страшны. Нечая встал и подошел к стеклу, внимательно рассматривая малышей. «Профессор, а они все еще люди?» «Конечно», — ответил Лопатин. «Мы просто выбросили вредные мусорные гены и усилили или внедрили полезные, но ну, человеческие. Поэтому, да, они все еще люди на 99%. Идея создать усовершенствованный вид человека пришла спонтанно. Человек все еще оставался видом, приспособленным жить на Земле, но сейчас условия изменились, да и появились новые вызовы. Поэтому Совет Федерации в тайне от общественности решился на эксперимент с геномом человека в рамках проекта «Поколение». На удивление всех, это решение было принято единогласно. Желание получить преимущество для выживания одним махом преодолело почти двухвековой запрет на вмешательство в геном человека. Поначалу предполагалось внедрить незначительные изменения. Но, получив от ученых весь список возможностей, совет пошел еще дальше, и группа ученых во главе с профессором Лопатином получила полную свободу действий. Но общественность все еще не была готова к таким радикальным изменениям. Поэтому группе Лопатина поставили одно условие. Новые люди ничем не должны отличаться внешне от обычных, иначе их просто не получится внедрить в общество незаметно. Нечаев засунул руки в карман штанов и повернулся к Лопатину. «Вы сказали на 99. А что там в одном проценте?» «А в одном проценте кроется самое интересное». Глаза профессора приобрели блеск фанатика своего дела. Но он все же взял себя в руки, глянулся на остальных сидящих за столом и заговорщицки спросил. «Все в курсе возможностей Волкова?» «Да». Нечаев сделал размашистый жест рукой в сторону стола. «Здесь все посвящены в суть вашей работы с Волковым». «Хорошо», — кивнул профессор. «Вы же знаете, что так и не удалось повторить успех, полученный с Михаилом. Но с этими малышами мы получили кое-что получше. Внесение дополнительного участка ДНК позволило создать аналог импланта Волкова. Только теперь он появляется и развивается вместе с мозгом, и его неотъемлемая часть». «Что это значит, профессор?» — нахмурился Нечаев. «Это значит, Владимир Сергеевич, что эти дети?» Лопатин ткнул пальцем в стекло. «С рождения имеют те же возможности, что и волков, и им для этого не нужно впадать в кому. Причем их возможности растут с развитием мозга. Мы пока точно не знаем, каким образом они пользуются этим, но это точно не похоже на тот интерфейс, который использует Михаил. Вот, смотрите». Лопатин что-то активировал на своем планшете, и комната тут же преобразилась. Теперь среди детей бегали какие-то странные персонажи кувыркались геометрические фигуры и даже посреди помещения текла река. Сейчас у них считывается информация с участком мозга, отвечающего за обработку визуальных образов, и транслируется на стекло. Вы хотите сказать, что все это они создают сами? Верно. И главное то, что они взаимодействуют с виртуальными фантомами друг друга. Нечаев посмотрел в вакханалию, творящуюся за стеклом, и в этот момент все замерло, а дети разом повернулись и посмотрели прямо на него. Все малыши как по команде стали подходить и подползать прямо к стеклу. Их лица не выражали никаких эмоций. Они просто приближались, не отрывая взгляда от Нечаева. Ситуация выглядела настолько жуткой, что Нечаев даже отступил на шаг. Что это, профессор? Они нас видят? Не совсем, улыбнулся Лопатин. Нечаев сделал шаг в сторону, и дети синхронно повернули голову за ним. Да что что-то происходит? Не выдержал он и повысил голос. «Эм, понимаете...» С виноватым выражением лица начал профессор. «На том, что я вам уже озвучил, мы не остановились и добавили еще кое-что». Нечаев в очередной раз нахмурил брови и посмотрел на Лопатина многообещающим взглядом. «Поверьте, суще безделица, но мы не ожидали такого эффекта». Договорите уже!» Лопатин дёрнулся отрезку голоса Нечаева, вздохнул и произнес. «Ну, хорошо. Во-первых, мы усилили ген, который отвечает за чувствительность к магнитным полям. Это похоже на ориентирование птиц по магнитному полю Земли. И еще приглядитесь к их скулам. Видите три точки, очень похожие на родинки?» Нечаев выполнил просьбу и кивнула. «Это не родинки, а участки чувствительных клеток, которые регистрируют электрические поля. Очень похоже на то, как это используют акулы и некоторые рептилии. Если Волков мог регистрировать электромагнитные поля через визуализацию, то дети делают то же самое, только на уровне дополнительных органов чувств. А вы, Владимир Сергеевич, источник слабых электрических полей, как и любой человек. Но их привлекает не это, а работа вашего мозга, так как он у каждого человека уникален. И, следовательно, создаёт разную картину электрического поля. Они с вами никогда не встречались, вот и им интересно. «Профессор, вам не кажется, что это перебор?» С прищуром произнес Нечаев. «Хе -хе -хе, «Это еще не все. Лопатин идиотски хихикнул, глядя на ползущие вверх брови Нечаева, и поспешил продолжить. «Никто такого не ожидал, но эти возможности позволяют им синхронизировать работу мозга в составе группы. Наверное, поэтому они видят фантомы друг друга и, возможно, коллективно мыслят». Пока профессор говорил, дети, видимо, утолили своё любопытство и стали разбредаться, снова принимая за свои игрища. «Наверное, возможно», — передразнил Лопатина Нечаев. Вам мне кажется, профессор, что у вас слишком много догадок и никакой конкретики. Может, вы еще и хрустальный шар используете для прогноза того, что получилось?» Но видя непонимающее лицо Лопатина, Нечаев махнул рукой и направился обратно к столу. Увиденное Нечаева напугало, да и кого бы такое не напугало. Он прекрасно понимал, какое преимущество сможет дать этот новый вид человека. Но всё естество кричало, что это неправильно, опасно и против природы. Он сел на свое место и с минуту порабанил пальцами по столу, смотря в одну точку расфокусированным взглядом. Затем снова посмотрел на играющих малышей и увидел не опасных монстров, а обычных детей, которые играют, дурачатся, и им нет никакого дела до всех этих стратегий, в которые решили поиграть взрослые. Нечаев вздохнул и вновь обратился к Лопатину. Профессор, во-первых, я запрещаю дальнейшее создание таких детей. Лопатин уже был открыл рот, чтобы возразить, но Нечев не дал ему этого сделать. Пока вы не проведете тщательные исследования не предоставите мне письменный отчет об их возможностях, а также опасностях, которые нас могут подстерегать. Во-вторых, если я все же одобрю продолжение проекта, сколько детей нам потребуется, чтобы незаметно внедрить в общество? Десяти тысяч будет достаточно. Их гены доминантны и будут замещать существующие. С каждым поколением таких, как они, будет становиться больше, и это будет происходить лавинообразно. И сколько потребуется времени? Учитывая нынешнюю популяцию, через несколько сотен лет все человечество будет иметь все признаки этих детей. Все будут уверены, что это наглядно пример естественной эволюции. Что ж, тогда я жду от вас отчета. А мы пока начнем подбирать надежные семьи, которые согласятся отправиться с детьми в отдаленной колонии. Межзвездное пространство. Борт корабля-Коперник. Бой шел уже 28 минуту, но с самых первых стало ясно, что корабль обречен. Неожиданный ход с выпуском пауков на корпус был отличным решением. И эти практически незаметные искусственные создания хорошо проредили первую волну жуков, но их хватило ненадолго. А дальше эти твари хлынули внутрь корабля. И несмотря на героическое самопожертвование экипажа, место, где еще не было жуков, становилось все меньше и меньше. Схематическая модель корабля практически вся горела алым цветом, но доклады о проникновении и потерях продолжали поступать. В этой ситуации Юди не понимал, что делать. Он направлял резервные группы на усиление. Отводил людей с тех участков, где им грозил заход противника в спину. Указывал, где забаррикадировать те или иные опасные направления. Но все это он выполнял практически на автомате. Главное, не пустить противника в центральный коридор, откуда он будет иметь возможность попасть куда угодно. Йодин знал, что люди в ближнем бою с жуками не сталкивались. Но судя по тому, что он видел в коридорах своего крейсера, в пленте никого не брали. А попадать на растерзание к этим тварям, ой, как не хотелось. Поэтому мысль о запуске самоуничтожения корабля его посещала все чаще. Неожиданно прямо над моделью корабля возник прямоугольник высшего приоритета на запрос связи. Капитан, не задумываясь, в него. «Слушаю тебя, Аллатар». В то же мгновение, как Юдем принял вызов, рядом с ним возникло объемное изображение части центрального коридора с видом на баррикаду, как будто он сам там находится. Группа людей, облачённых в ББС в перемешку с волками, вела огонь из баррикады прямо вдоль коридора. Со стороны людей аварийный свет хоть как-то освещал пространство. Но вот за баррикадой была кромешная тьма. И вспышки выстрелов, как стробоскопы, выхватывали жуткие картины сотни жуков в самых разных позах. Расчёрки пули снарядов били в самую гущу вала этих отвратительных созданий. Но это мало чем помогало. И эта лавина неумолимо приближалась. «Капитан, сэр!» Виртуальная среда услужливо подсветила одного из бойцов, который сейчас говорил. Рядом возник прямоугольник, в котором отображалось лицо старшего помощника, искаженное от напряжения. «Они прорвались в центральный коридор со стороны машинного отделения. Их очень много, нам их не сдержать». ведение боя в невесомости – та еще задачка, а тем более в огромной трубе, которая является центральный коридором. Поэтому люди и волки располагались в круговую по всей окружности коридора. Площадь течения коридора также была частично перекрыта по окружности специальными перегородками, оставляя в центре круглую дору. За этими перегородками укрывали защитники, вели огонь, упираясь в переносные упоры, закрепленные на стене. В этот момент какая-то особь смогла подобраться довольно близко, чтобы суметь ухватить одного из бойцов и ровком бросить его прямо в гущу жуков позади, где он тут же исчез. Шайза! Воргнулся Латар и тут же крикнул в общий канал. Не подпускайте их близко! Еще до этого происшествия Юдим приник к модели корабля, внимательно рассматривая происхождение. Отметки жуков, отображаемые в задней части корабля, как по команде стали стягиваться к центру и выплескиваться внутрь корабля. Баррикада латара была устроена перед вращающейся секцией, но и в ней противник уже подбирался к хребту корабля, и капитан принял единственное верное на его взгляд решение Латар, отходите в носовую часть, я перекрою коридор! «Место сбора у тебя на тактической схеме. Оставь волков для прикрытия и отходи!» «Да, сэр!» Тот же приказ капитан продублировал и остальным группам, которые держали оборону позади Латара и в гравитационной сексе. И как только люди пересекали границы гермодверей, Юдин тут же закрывал их. Это происходило несколько минут, пока все, кто остался жив, не добрались в одно из самых защищенных мест на корабле, ближе к мостику. Капитан перекрыл последнюю гермостворку и обернулся к экипажу, который также присутствовал в виртуальной среде. «Господа!» — произнес он громко, чтобы привлечь внимание всех. «Знаю, что вы сделали все возможное, и я благодарю вас за службу. Для меня была честь служить рядом с вами. Но сейчас нам нужно выиграть время». Матросы и офицеры переглянулись, поняв, что задумал капитана. Дружно поднялись со своих мест, дали честь, после чего растворились в воздухе. «Ну что ж...» — проговорил он в пустоту. «Мне кажется, на свой век я сделал и увидел многое, о чем даже мечтать не мог. Но похоже, что время вышло». Смахнув всё в сторону, он продолжил. «Корабль. Я капитан первого ранга Юдин Федор Артёмович. Идентификационный номер 384-652-84-97. Запрашиваю запуск процедуры самоуничтожения». «Ваши полномочия подтверждены». Раздался голос отовсюду. «Запрос на согласие с вашим решением отправить старшим офицера». Через несколько секунд голос продолжил. «Два из пяти подтверждения получены. Процедура самоуничтожения запущена. Выберите время подрыва». Перед Юдиным появилось диалоговое окно с выбором времени таймера. «Пожалуй, 15 минут хватит». Он уже хотел поставить таймер, как вдруг всплыл очередной запрос на связь наивысшего приоритета. Он автоматически потянулся к нему рукой и остановился на полпути в нерешительности, так как в графе, где обычно высвечивалось имя вызывающего, светилась надпись «Неизвестно». Юдин еще пару секунд раздумывал, а потом, решив, что хуже все равно не будет, ткнул в прямоугольник. Но вместо изображения развернулось текстовое окно, в котором было написано «Капитан, не делайте глупостей. Не стоит уничтожать такой прекрасный корабль и свой экипаж». «Мы предлагаем встретиться и поговорить». В этот момент глаза Юдина напоминали два больших блюдца, так как он не мог поверить в то, что видел. И все потому, что, похоже, с ним на связь вышли арахны, а может, и сама королева Улья, или кто там у них за главного. В это же время стали приходить доклады о том, что жуки остановились и больше не пытаются вломиться в отсеки с людьми. «Кто это?» — задал он вопрос, хотя сам знал на него ответ. Текст в окне исчез и появился новый. «Улей». «Где вы хотите встретиться?» И снова надпись сменилась на новую. «Центральный коридор. Вы должны прийти один». Немного поразмыслив, он пришел к выводу, что Арахна уже больно осведомлены о человеческом языке и тем более технических терминах, что странно. Но с другой стороны, и очень любопытно. Капитан произнес. «Хорошо, я приду и уже отключив связь, добавил. Но подстраховаться не помешает. «Вы уверены, сэр?» — спросил Старпом, перенгородив путь Юдину. Измазанный какой-то слюзей в копоте ББС, Лотар выглядел устрашающе, в данной ситуации служил наглядным подтверждением его предостережению. И в других обстоятельствах Юдин наверняка ему бы последовал, но сейчас... «Да, Старпом» ответил капитан и оглянулся вокруг. Их окружали не менее устрашающе выглядевшие члены экипажа и стальные ребята, но в отличие от лотары, те занимали позицию очередной баррикады, установленной перед гермоперегородкой центрального коридора. Никто не обращал внимания на капитана, удерживая прицели своих стрелковых комплексов коридор. «Посмотри, нас загнали в угол с торпом. Если есть хоть шанс спасти оставшихся людей, я им воспользуюсь». Йодим поднял руку, останавливая невысказанный вопрос. «Только в том случае, если этот шанс подразумевает возвращение на родину. В противном случае ты знаешь, что произойдет. Капитан вдруг улыбнулся и добавил. «Да и любопытно мне, мы же никогда не вступали с ними в контакт». Лотар еще пару секунд висел неподвижно, а потом отодвинулся в сторону, и капитан рывком бросил свое тело в направлении закрытой перегородки. «Капитан!» Крикнул отар в спину удаляющемуся Юдину. Тот схватился за край баррикады и по инерции развернулся лицом к своим людям. Мы вас прикроем. Капитан лишь кивнул и, уже оттолкнувшись ногой, продолжил свой путь. Герметичная перегородка при приближении к ней резко отошла в сторону, и как только Юдин преодолел ее границы, тут же закрылась обратно. В коридоре царила кромешная тьма и вычислитель его индивидуального скафандра мгновенно среагировал, включив на шлемные фонари. Лучи света выхватились тьмы из стены и несколько отдельно летающих конечностей жуков. «Быстро же они прибрались», — подумал Юдин и стал вертеть головой. Как-то неожиданно в метрах тридцать от себя обнаружил одинокого жука, который цеплялся лапами за скобы. Появление этого существа в абсолютно пустом коридоре на мгновение вызвало у капитана животный страх, И тот уже хотел рвануться обратно, но воли подавил это чувство и медленно направился вперед. Когда Йодим подошел ближе, у него вдруг проснулось любопытство, и он стал открыто рассматривать это существо. Все то, что он видел в сводках, теперь было прямо перед ним, и даже отсутствие какого-либо ротового аппарата подтверждало вирусе об узкой специализации и малой продолжительности жизни жуков. Внезапно жук развернулся и резво побежал вперед но через десяток метров остановился и снова обернулся. «Видимо, это приглашение», — пробормотал Юдина и двинулся за провожатым. Через несколько минут он влетел на разрушенную инженерную палубу, где среди искорёженного металла сидел гигантский жук, но это на первый взгляд. Слегка овальная форма, полусферический хитиновый панцирь и восемь лап небольшого размера по сравнению с телом удерживающих жука на месте. Йодин уже подумал, что это и есть тот, кто его позвал на переговоры. Но вот разглядеть голову или еще какие органы для коммуникации он не сумел. Латар, ты это видишь? проговорил капитан в гарнитуру, но в ответ была лишь тишина. Значит, глушит связь, только вот каким образом? Подумал Йодин и стал осматриваться в поисках живых глазков корабля, но их не удалось обнаружить. В это время его провожатый умчался куда-то за этого жука и капитану ничего не оставалось, как последовать за ним. Приблизившись, он оценил размер этого существа как очень близкого к размерам стандартного челнока. А обойдя его, увидел нечто, напоминающее аппарали, но из органических материалов. Осознав, что видит перед собой просто транспорт, целиком созданный из живой материи, и один замер. У арахна не может быть никаких аппаралей, дверей и прочих подобных решений, которые не свойственны природе. Он бы легко принял какие-нибудь мембраны, трубы или, наконец, ротовое отверстие, которым обычно пользуются арахны. Ну а парель это перебор. И через мгновение он увидел причины таких нестыковок. Из проёма сначала появился силуэт, а затем полностью проявилось типичное для гуманоидного типа существо. Картина была настолько несуразная, что мозг капитана просто не мог уловить образ этого неожиданного гостя. Тем не менее существо сделало несколько жестов руками. И поняв на подсознательном уровне, чего от него хотят, Юдин машинально переключился на предлагаемую частоту. Ну, наконец-то, прозвучал вполне человеческий голос в гарнитуре шлема. Я уже утомился ждать. Проходите на борт. Сказал уже вполне человек и скрылся внутри живого челнока. Капитан, уже ничего не понимая, направился на негнущихся ногах к проему аппарали. Взобравшись, он встретился лицом к лицу с говорившим, и здесь его ждал еще один сюрприз. Человек был облачен в нестандартный земной ПБС, но главное, у него на груди была изображена такая знакомая эмблема голова волка. Располагайтесь, произнес кто-то из стальных волков, Вас ждут. Десятиминутный полет Кулью особо не запомнился Йодину. Он все это время разглядывал абсолютно гладкие внутренности челнока и периодически поглядывал на своего соседа, который лежал неподвижно в органическом ложементе вполне типичной формы. Челнок-жук мягко сел в просторном ангаре Улья, и Юдина сопроводили по вполне знакомым коридорам, созданным земными технологиями. Впрочем, он уже ничему не удивлялся, даже когда вошел в хорошо знакомый типичный центр планирования операций. «Волков, так это вы за всем этим стоите?» Это было первое, что произнес капитан, увидев, к кому его привели. «Все зависит от того, что подразумеваете под словом «всем», ответил Михаил. «Но об этом потом». А сейчас я бы хотел обсудить одну возникшую дилемму. Здесь можно дышать, как видите, развел руками волков. Зачем вы напали на нас и убили столько людей? Злость и ненависть переполняли Юдина, и тот еле сдерживался, чтобы не оторвать своему собеседнику голову. Не делайте из меня монстра, Федор Артемович! Никто никого не убивал, поднял руки Михаил. Вот, смотрите. Он указал на интерактивный стол над которым появилось изображение с ровными рядами каких-то прозрачных коконов. «Все убитые, по вашему мнению, люди находятся здесь. Нам пришлось погрузить их в сон, чтобы они не увидели того, что увидели вы». Юдин подошел поближе, чтобы разглядеть лица людей, а Михаил продолжал. «И даже ваши волки живы». Фокус изображения сместился, показывая ровные ряды цилиндров, извлеченных из корпусов роботов. «Но вот за ваших технических пауков вы уж простите, но признаюсь, это для меня было неожиданностью. И поверьте, у меня просто не было выбора, иначе вы бы погибли». Юдин наконец оторвался от разглядывания своего вполне живого экипажа и повернулся к Волкову. «Чего вы хотите?» Михаил улыбнулся, спокойно прошел к столу и сел в кресло. «Вижу, что теперь вы готовы к диалогу. Но прежде чем мы начнем, хочу напомнить...» что через сорок секунд вы сами убейте всех, кто остался на Копернике. Я бы посоветовал отменить самоуничтожение». От осознания того, что под впечатлением забыл об этом, Юдин мгновенно покрылся испариной, а проверка таймера подтвердила сказанное. Капитану стало душно, он все же раскрыл шлем. «Дайте связь!» — взволнованным голосом произнес Йодин. «Конечно, но прежде чем я это сделаю, пообещайте мне, что ничего не сообщите о том, что увидели». «По крайней мере, пока не выслушаете меня». Йодин буквально на секунду задумался, а потом крикнул. «Чёрт с вами! Я ничего не скажу! Дайте только связь!» Волков кивнул и, внешне не производя никаких действий, лишь сказал. «Связь у вас есть». Межзвездное пространство. Неделю спустя. Вот уже почти миллион лет огромный газовый гигант мчится в межзвездном пространстве, когда-то выброшенный своими более массивными собратьями из родной звездной системы. И хотя вокруг миллиарды звезд, но света так мало, что чернота его поверхности не позволяет разглядеть этого гиганта целиком, и лишь в момент, когда он заслоняет собой далекие звезды, проявляются его истинные размеры. Иногда в верхних слоях плотной газовой атмосферы возникают электрические разряды которые распространяются на тысячи километров, демонстрируя, какой силой обладает этот гигант. Но это путешествие он начал не один, а в компании целой вереницы ледяных и каменных спутников, следующих за ним, как на привязи. Еще с самого образования звёздной системы они попали в путы газового гиганта и никогда больше не покидали его окрестностей. А его гравитация все это время окутывала своим невидимым прикосновением и переливными силами, снабжая их единственным в этих местах источником энергии. Иногда один из маленьких компаньонов приближался слишком близко к своему поводырю, и тогда тот в гневе разрывал несчастного на куски, создавая вокруг себя кольца из обломков. Эти кольца кружат вокруг и сейчас, сохраняя память о неудачниках, которые осмелились бросить вызов гравитации. Путешествие продолжалось бы еще миллионы лет, пока другая звезда не приютила эту компанию. Но однажды в окрестностях появились существа, которые облюбовали несколько спутников. Они стали отлавливать небольшие куски обломков в кольцах и рыть в них норы, устанавливая свое оборудование. А через мгновение по меркам газового гиганта эти куски стали передвигаться сами, нарушая сложившийся до этого порядок. С тех пор существ становилось все больше и больше, а обломков становилось все меньше и меньше. Но их в окрестностях еще тысячи так что гигант еще не скоро заметит исчезновение хоть одного кольца. Периодически захваченные существами куски исчезали, но некоторые появлялись вновь. Вот и сейчас один из пропавших вернулся с грузом, лежащим на его поверхности, а в радиошуме прорезались новые частоты. «Малыш вызывает муравейник», — произнёс Волков, как только Ули выскочил в обычное пространство. Присутствующий в это время на виртуальном мостике Юдин с удивлением переспросил, никак не считая этот огромный строй таковым. «Малыш?» Он был выращен совсем недавно, и уровень развития его интеллекта приблизительно соответствует пятилетнему малышу, пожал плечами волков, не отрываясь от созерцания места прибытия. А с другой стороны, нужно же было его как-то назвать. Ули вышел из гиперов какой-то сотни километров от базы, которую флот Федерации ищет по всему сектору. в мраке космоса навигационная система корабля услужливо подсвечивала контуры небольшого планетоида размером с Луну а прямо по курсу на фоне росыпи звёзд виднелся контур орбитального терминала и множество огоньков техногенного происхождения. Некоторые из них висели практически неподвижно, другие отдалялись так, что можно было проследить цепочку, стремляющуюся к поверхности планетоида, а некоторые, наоборот, стремились отдалиться куда-то за пределы видимой зоны. Все эти огоньки Ули распознал как малые и средние челноки, грузовые корабли и буксиры, выводя рядом с каждым их бортовые номера и названия, если таковые имелись». Сразу после слов Волкова на мостике Уле прозвучал голос диспетчера. «Малыш, — говорит муравейник, — рада вас видеть и с возвращением. Ваш прилет был запланирован неделю раньше. Возникли какие-то проблемы?» Волков взглянул на Юдина и ответил. «Да, проблемы были, но все закончилось благополучно». Рада это слышать. Передаю параметры стояночной орбиты». «Так вот откуда вы терроризируете весь сектор», — с осуждением в голосе произнес Юдина. Наконец, то, что он узнал от Волкова в его короткой речи и то, что увидел здесь, начало складываться в голове Юдина в одну целостную картину, которая ему очень не нравилась. Все это выглядело как-то не по-человечески, даже чудовищно. Гибнет столько существ и только потому, что руководство Федерации решило подчинить себе иные цивилизации в окрестностях Солнечной системы. А иначе для чего все это? Волков не обратил внимания на высказывание капитана Коперника, лишь кивнул Лукашевичу, который также находился на мостике. И тот, поняв его без слов, вызвал перед собой телеметрию. Волков же повернулся к Йодину и однозначным жестом пригласил отойти в сторону. Федор Артёмович», – начал Волков, как только они дошли до края освещенной зоны виртуального пространства, «вы видите все это, потому что мне нужна лояльность ваших людей, а через вас добиться этого проще всего». «Я, конечно же, вам все расскажу, и в частности, о причинах происходящего, но давайте сначала позаботимся о вашем экипаже и вашем корабле». Юдин несколько секунд молчал, затем посмотрел на увеличивающуюся громадину орбитального терминала и произнес. «Хорошо, но только пока мы здесь». «Отлично, другого мне и не нужно», – с улыбкой ответил Волков. «Значит, как и договаривались, ваши люди остаются в неведении, что здесь есть не только арахны». «А я, в свою очередь, обеспечу их пребывание в комфортных условиях и отремонтирую Коперник». Волков протянул руку, и Юдин ее пожал, лишь добавив. «Знаете, Михаил Валерьевич, а похоже, что те, чьи корабли вторглись в Солнечную систему, занимались тем же, что и мы в данный момент». «Вот только где они сейчас?» Улыбка с лица Волкова пропала моментально. «Мы еще поговорим об этом. А сейчас, простите, мне нужно отдать кое-какие распоряжения». Волков отошел в сторону и, вызвав Торова, принялся обговаривать с ним детали размещения экипажа Коперника. Юдин не вслушивался в детали разговора, а лишь смотрел на пробегающего в атмосфере газового гиганта молнии и размышлял о том, что все это плохо кончится.